Уроки жизни. Утром на обходе Роман Викторович сказал Вареньке взять у Инакентия очередную партию анализов. Он заверил её, что Инакентий скоро придёт в себя. Роман Викторович сказал, что позвонил родственникам старика, но они отказались его навещать. Более того, забирать его из больницы никто не захотел. Молодой реаниматолог поражался таким отношением родственников. Кажется, что за несколько месяцев он привязался к своему пациенту. «Смотри-ка, дедок пошел на поправку. Я и не думал, что он выкарабкается. Понятно, что он не бессмертный, но несколько месяцев, а то и лет, может еще протянуть. Нам придется оформлять его в дом престарелых», – с горечью сказал реаниматолог. И, словно оправдываясь, добавил, «Ну, а куда еще мы сможем его перевезти?» У нас никто не возьмёт его в отделение. И что за родственники? Как можно живого человека оставить в больнице? Инакентий порадовался, что у него всё хорошо, но обида вновь начала щемить его сердце. Никто не хочет забирать его домой. Он положил всю свою жизнь, стараясь для близких, и вот теперь должен провести последние дни в полном одиночестве. Ах, Как бы он хотел сейчас вернуться домой, посидеть в любимом кресле, закурить любимую трубку. Конечно, он знал, что жить ему осталось немного. Даже если он начнётся, смерть уже поджидает его. Но если бы ему дали сейчас хоть один день, чтобы побыть дома, один день. Это же целых 24 часа, 1440 минут. О, боже, это же такое богатство. Если бы он оказался сейчас дома, то смаковал бы каждую минутку. Неожиданно его посетила мысль о том, что он и не жил толком. Он всё время то и делал, что откладывал жизнь на потом. Времени ему не хватало. Он спешил накопить денег, кому они останутся теперь? Спешил получить сначала звание кандидата наук, потом доктора наук. Теперь и накиньте Ваганович Иванов. Почётный профессор Балтийского государственного технического университета ВУНМех имени Устинова. А что толку с тех пор, как он ушёл на пенсию из университета, никто ни разу не пришёл его навестить. А дети и бывшая жена только и ждут его смерти, чтобы поделить его деньги и продать квартиру. Погрузившись в свои воспоминания, Инокентий лежал на кровати и горько вздыхал. И почему так жизнь сложилась? Первая жена пила кровь вёдрами, всё время ныла и жаловалась: то это ей не купил, то ремонт в ванной не сделал, то шубы у неё нет. На этой почве происходили постоянные скандалы. Вторая жена ещё лучше, вся в детях, она меня забила. Ладно, я неправильно с ней поступил, но так и она должна подумать. Мужика надо обихаживать. Кормить, поить, любовь давать и все дела. А она только сопли детские считает. То и к логопеду надо, то к педиатру. А я, между прочим, тоже внимания хочу и ласки. Но третью жену я точно любил. Я много ей всего позволял, потому что она младше меня. Ох и красотка! Прямо сейчас мурашки по телу проскакивают. Два раза в неделю на фитнес ей надо. А дома бардак, и жрать нечего. Хотя я всегда затаривал холодильник под завязку. Носков чистых нет, одежда не глажена. Но это ладно, я вроде закрыл глаза на это. Так нет ведь, тоже стала нудить и въедаться мне в мозг. Я машину взял, так она мне претензию, что не посоветовался. Я ей говорю, а что ты мне можешь посоветовать? Какого цвета купить машину? Или стоимость сервисного обслуживания не устроила. Ну а смысл с тобой с дурой советоваться и информировать, чтобы ты мне опять всю плешь проела. За собой бы смотрела. Так нет, она смотрит за мной. Опять-таки в сексе. У нас определённая договорённость была, но она же стерва и на это забила. Хотя она мне обещала. Ну пришлось найти себе другую для удовлетворения потребностей. А что мне ещё делать, если жена ни черта не делает для моего удовлетворения? И самое обидное, она считает, что это я эгоист. Это я для семьи ни черта не делаю. Всё для себя. Да как так-то? Рыбалку забросил, потому что жене не нравится, с друзьями не встречался, чтобы больше времени проводить дома. В общем, всё это время я делал то, что мне самому не нравилось, но это нравилось моей жене. Я думал, что хоть какое-то понимание будет, и наши отношения улучшатся. Не пил, деньги домой носил, полностью её обеспечивал. Чего ещё от мужа надо? Не понимаю. К парикмахеру ходила, маникюр делала, фитнес посещала. Украшения есть, одежды полный шкаф. Хоть каждый день пошмотки носи, за год не износишь. Еды полный холодильник. Но что бы я ни делал, ей всё не так. Хотел на другую работу перейти. Говорит: "Это отстой, или ты не потянешь, там молодых только берут". Машину купил. Говорит: "Корыта, мог бы лучше взять". Я одеваюсь, я не так, и выгляжу не так. И езжу я беспантово. И на работе меня не ценят. Да и вообще, я мужик не такой. Всё ей видится, что у других по-другому, что все счастливо живут. У них семьи их гармония и взаимопонимание, только у нас ничего этого нет. А потом взяла и ушла от меня, и ещё детей подговорила, чтобы со мной не общались. Это точно она стервоз сделала, кроме неё больше никому. Почему судьба ко мне несправедлива? Все бросили меня, и я буду умирать один в этой палате. За горестными размышлениями он сразу и не заметил, как появилась Семериана. Она сидела на своём любимом месте у окна и наблюдала за Инакентием. Если ты не вложил в детей сострадания, то кто за тебя должен это сделать? Я понимаю, что в молодости ты совсем не думал о старости и о смерти. Но притча о стакане воды не нова. Неужели ты думал, что тебе в старости кто-то подаст стакан воды, если ты сам никогда не заботился о других? Твоя третья жена Ирина родила тебе двоих детей. Она и занималась их воспитанием. Как смогла так и воспитала? А ты вообще ими не занимался. Ну вот нет в них сострадания к тебе и твоему положению. Насильно его не впихнёшь. Это качества дети впитывают с ранних лет, наблюдая за поведением родителей. и людей из близкого окружения. Ирина изо всех сил тянула детей и старалась выжить, ведь были шестидесятые годы. А ты потом вспомнил о них, но уже поздно. Яд равнодушия тронул их сердца. Теперь ты пожинаешь плоды своих деяний. Что Иннокентию нравилось Семириане, она никогда и ни за что его не осуждала. Она просто констатировала факт и подсказывала, как он может исправить ошибку. Сейчас же ему показалось, что смерть смотрит на него с осуждением, и чувство вины вспыхнуло в нём с новой силой. Однако от его взора не ускользнул тот факт, что Семиряна выглядит сегодня просто шикарно. Каштановые волосы, уложенные вокруг головы в причудливую косу. Причёска увенчана цветком тигровой лилии невероятной расцветки. На Семи сегодня перламутровая мантия, Надетая, как видно, на голое тело, она хорошо подчеркивала изящную и гибкую фигуру прекрасной женщины. Глядя на ее выпуклые соски, которые колыхались в такт ее размеренным движением, Иннокентий буквально потерял голову. Но смерть быстро вернула его к реальности абсолютно безобидным вопросам. «Ты помнишь, Кеш, что ты делал после развода?» Помню, пробарматалы на Кентии, предчувствуй очередной разбор полётов. После развода, ты отказался платить на детей элементы, аргументируя тем, что бывшая жена потратит эти деньги на себя. Ты платил своим детям по 5 руб., помнишь? В середине 60-х это были небольшие деньги, а ведь детей нужно кормить, одевать, собирать в школу. Более того, ты отказался с ними общаться. Почему? Мне просто стыдно было смотреть им в глаза, ведь я вроде как предал их мать. Ну вот, а теперь им стыдно тебе в глаза смотреть. Всё возвращается. И на Кенти помнил, конечно, эту историю с разводом до мелочей. Сейчас его до костей пробирали мурашки от того, что он тогда натворил. Я постоянно ссорился с Ириной. И в какой-то момент уже не мог больше этого выносить. Мы жили в старой родительской квартире в центре Питера. Дети постоянно болели, а Ирка ходила и нудила, и на кенте надо то, надо это. В конце концов я не выдержал. Я озвучил своё решение: "Убирайтесь вон из моей квартиры". Естественно, Ирина не претендовала на мою квартиру. Она только умоляла, чтобы я разрешил им остаться. Но я уже всё решил. Мне надоели вечно болеющие дети, крики, сопли. Я хотел остаться один, ведь не нужно было думать о карьере. Сейчас, когда я это вспоминаю, сердце сжимает от жалости, но тогда я был беспощаден. Я знал, что у Ирины в деревне есть старенькая мать и небольшой дом, но даже не думал о том, как она будет добираться на работу. и как будет отводить детей в детский сад. Я выкидывала из шкафов их вещи прямо на пол, а Ира плакала и прижимала к себе перепуганных детей. Кажется, им было 4-5 лет. Я разошелся не на шутку. Здесь ничего нет твоего, только детские кровати. Забирайте свои манатки и убирайтесь». Наконец Ирина успокоилась и сказала, «Разреши нам переночевать, утром мы уйдем». Я чувствовал свою власть и понимал, что если захочу, то могу выгнать их сейчас. Но великодушно согласился, чтобы они остались. Я предложил им спать на полу, на старом матрасе, который много лет пылился в кладовке. Всю ночь кашляла и плакала дочь, а Ира как могла её успокаивала. А утром они ушли. Естественно, женщина с двумя детьми не могла унести с собой все вещи. а взяла с собой только самое необходимое. Она сложила свое барахло в детскую кровать, а сверху положила старый матрас, на котором они спали. Позже я узнал, что кто-то из друзей приютил ее с детьми, но меня это уже не волновало. Иннокентий замолчал. «Ну, продолжай. Что же ты остановился на самом интересном моменте?» — извительно сказала ему смерть. и добавила уже более дружелюбно Рассказывай дальше, может и сам поймёшь, в чём причина твоих бед. И накентий откашлялся и глубоко вздохнул. А у меня крышу снесло от полной свободы. Я набрал водки и решил напиться. По пути домой меня встретили две девицы сомнительного вида. Ну я отказался от их услуг, а уже в подъезде встретил знакомого мужика. Вроде, я помню, его Саня звали. Мы с ним в Досаафе учились много лет назад. Он мне «Сколько лет, сколько зим, у тебя есть водка? Давай отметим встречу». Ну и пригласил я его к себе. Мы пришли и сели на кухне, я организовал что-то на закусь. Потом я снял футболку и носки и замочил их в тазике. М да, я помню, у тебя был пунктик на чистоте. хмыкнула смерть. Я сидел на кухне в одних штанах, пил водку, разговаривал с товарищем и даже не помню, что я пьянел. Но когда я очнулся, то сразу понял, что происходит что-то не то. Состояние такое, как будто меня огрели по башке чем-то тяжёлым. Голова кружилась, во рту сухо, а сердце стучало так, словно хотело выскочить из груди немедленно. Я никак не мог сразу сфокусировать зрение. А когда наконец стал, то увидел, что шкафы и комоды открыты, а все вещи пропали. Вора, может быть, их было несколько, вынес всё, что нашёл в квартире, даже старые тряпочки, которые Ирка бережно хранила в нижнем ящике комода, и те пропали. Видимо, вор не особенно разбирался, что нужно, а что не нужно, и брал всё подряд. Всё постельное бельё, две зимние куртки, телевизор, дорогая аппаратура с шестью колонками. Остались только футболка и носки, замученные в тазу. В старые туфли я нашёл в кладовке. В этом прекиде я отправился писать заявление в милицию. Заявление они, конечно, приняли, но и поискали этого парня, но ничего не нашли. Пока выясняли обстоятельства, Оказалось, что в нашей группе ДСАФ не было ни одного саней. Ну, не мог же я его придумать. И что же, совсем ничего не осталось. Осталось, со вздохом сказала Накинти. Я уже говорил, что Ирка свои вещи в детскую кровать сложила, а сверху старый матрас положила, на котором они спали. Воры, видимо, подумали, что там старый хлам и ничего оттуда не взяли. Когда она пришла за вещами, я не стал рассказывать ей о том, что меня обокрали. Стыдно было очень. Но ты никаких выводов тогда не сделал из этой ситуации. На тот момент я так мыслил: раз меня обокрали, мне вещи нужно купить. Зарплата у меня хорошая, около 200 рублей, но я решил, что шибко жирно будет им 60 рублей элементах платить. Хватит им по пятёрке на душу. Ирина спорить не стала, хотя она медсестрой в больнице работала и зарабатывала около 100 рублей. У меня вещи пропали, мне же надо было как-то самому выживать, попытался он оправдать себя. Смерть у Каризнина покачала головой. Но не понял я тогда, что это знак. Я разозлился сильно, а поскольку парня, который меня обокрал, я не смог найти, то вся моя злость вылесли на Ирку и на её детей. Это вообще-то и твои дети. Ну да, и на своих детей, ответила Накенти, опуская голову. А почему ты тогда удивляешься, что дети не хотят забирать тебя из больницы? Да, чуть позже ты понял, что детям нужна забота и стал с ними общаться. Но они уже получили травму на всю жизнь. Ты посеял в них семена жестокости и равнодушия. Почему тебе не нравятся плоды? Не думал я об этом, конечно. Просто так получилось. И я об этом сильно сожалею. Но ты же сама говорила, что в чувстве вины нет никакого толку. Нужно сделать выводы и жить дальше. Вот я и живу, только мысли меня замучили. Кеш Ты до сих пор обвиняешь кого-то в своих проблемах. То жоны твои виноваты, то дети неблагодарные. Неужели ты ещё не понял, что всё, что с тобой происходит, ты создал когда-то сам? Да понял я, понял. Понимаешь, в душе я уже понимаю, почему всё так произошло. Но вот пока не могу перестать искать виноватого в своих проблемах. Как ты думаешь? Я безнадёжен? Я всё думаю и думаю об этом отдыхе, вообще никакого. И спать не могу. И на Кенте смотрел в пол, а затем попросил: "Может, ты мне ещё сказку на ночь расскажешь? Кажется, я прошлый раз уснул и не дождался финала". "Не безнадёжен", улыбнулась Семириана. "Ложись и закрывай глаза. Тебя ждёт волшебная история".